Остывший от ужаса Томми ожидал увидеть огромные мушиные глаза, длинные усики, кривые жвала и что-то в том же духе, но ему предстала обыкновенная человеческая, а если точнее старушечья голова с неимоверно длинными белоснежными волосами. Старуха села на кровати, облокотившись на свои подушки. Она сцепила узловатые руки ветви и пронзила мальчика злым вороньим взглядом, отчего тот вдруг ощутил себя тряпичной куклой, которую выворачивают наизнанку. Сухие потрескавшиеся губы шевельнулись. «Ты думал, что если будешь молчать и ходить на цыпочках, мне не услышать твоего жалкого сердечка?» Томми скривился. Так он и знал, что сердце у него слишком громкое. «Раньше я такие крошечные перепелиные сердца ела на завтрак», заявила старуха. «А сегодня ты сам принес его мне на ужин? Отвечай!» «Простите, мэм», — выдавил Томи и сам не услышал собственного голоса. Настолько тот был тихим и блеклым. «Я узнала, что ты бродишь по моему дому сразу же, как только ты сюда забрался. Я слышала, как ты крадешься внизу, словно вор. Отвечай, гаденыш, зачем явился? Убить?» «Что?» Томи попятился и вжался в дверь. «Да, для этого ты слишком труслив», — подметила старуха. «Зачем тогда?» Она не говорила, что пошлют подобное ничтожество. Она вроде бы забыла упомянуть. Но ничего, я у нее спрошу. При первой же встрече». Томми не понимал, о ком старуха говорит, но сейчас его это не слишком-то интересовало. Он опасался того, что карга может выкинуть. Несмотря на свой возраст, она не выглядела немощной и в любой момент могла соскочить с кровати и наброситься на него. Старуха будто бы прочитала его мысли. «Знаешь, что в этом доме принято делать с незваными гостями, маленький праныра. «Но я не незваный». Томми так боялся, что начал спорить с очевидными вещами. «О, что-то не припомню, чтобы высылала тебе приглашение». Старуха даже затряслась от негодования. «Или было, не помню. Хотя нет, точно не высылала. А ну говори, что здесь делаешь, пока не запекла тебя в пироге». Томми вдруг отчетливо представил, как его с толком профессионально готовят на крошечной кухоньке внизу. Как разжигают духовку, как замешивают тесто в огромной бадье, как повсюду летает мучная пыль и становится жарко, а противень умащивают маслом, чтобы Томми не пригорел. «Я не хочу в пирог», — заявил мальчик. «Тогда говори», — велела старуха. «Я... я не знаю». «Чего не знаешь?» — удивилась женщина. Зачем явился в чужой дом и бродишь здесь повсюду? Вынюхиваешь, небось, шпионишь? Хочешь вызнать все мои секреты? Но знаешь что? Не видать ей моих секретов». «Кому ей?» — только и спросил Томми, по непонятной даже ему самому причине, выделившей в словах старухи именно это. «Замолчи!» — рявкнула эта страшная женщина. «Хотя нет, лучше ответь-ка на вопрос, дружок». Или мне отрезать моим любимым кривым ножом твой молодой язык и спросить у него отдельно? Уверена, он будет позговорчивей». Почему-то Томми сразу же поверил угрозам старухи. Его фантазия, как это зачастую и случалось в самые неподходящие моменты, разыгралась не на шутку. Он явственно представил себе собственный кровоточащий язык, который выплясывает на старухином верстаке и делится с ней всем самым сокровенным. «Меня зовут?» — начал было мальчик, но старуха зарычала и вскинула руку, скрючив длинные пальцы с острыми ногтями. «Не смей!» — процедила она. «Не смей осквернять мой дом этим именем! Я и так знаю, как тебя звать, маленький Проныра! Я знаю, что ты здесь ищешь, но тебе его не найти и нет, не найти!» «Кого не найти?» — не понял Томми. Неважно, отрезала старуха. «Но я ничего не ищу!» «И чем докажешь?» «Или тебе на слово полагается верить?» «Я не знаю, как сюда попал», — дрожащим голосом сказал Томми и вдруг выпалил все как на духу. «Я был в кондитерской, нашел дверь на чердаке, я зашел в нее, а, а потом выбрался из вашего шкафа». Старуха, казалось, ничего не поняла. Она глядела на Томми, задумчиво хмуре седые брови. Ее губы беззвучно шевелились. «Я просто шел за мисс Мэри», — всхлипнул мальчик. «Какая такая мисс Мэри?» А ком ты там лопочешь?» «Она учительница у нас в школе». «А, Клара!» — догадалась старуха. «Это моя дочь». «Почему Клара и ваша дочь?» Томми выпучил глаза. «Я не знал, что у мисс Мэри есть мама». «А как она, по-твоему, на свет появилась? Вылезла из колбы, как гомункулус?» «Как кто?» «Неважно!» — снова отрезала старуха. «Да, Клара — моя дочь». Бессмысленно тратит время и учит маленьких негодников в школе возле парка. Она кивнула на каминную полку, и Томми посчитал это разрешением отлипнуть от двери, подойти и взглянуть на фотографии. Он медленно и осторожно, будто пробираясь между волчьими капканами, подошел к камину, всякую минуту ожидая, что из его черного зева на него кто-то выпрыгнет. При этом Томми старался не выпускать старуху из виду, вдруг отвлекает, чтобы наброситься а потом пирог или еще что похуже. И все же фотографии. Любопытно было до чертиков. Мальчик вопросительно посмотрел на старуху. Хозяйка с усмешкой кивнула. Томми аккуратно стер пыль с одной из фотографий. На ней были изображены две женщины. Одна средних лет, другая моложе. Но при этом обе высокие, стройные в длинных пальто с меховыми оторочками и муфтами и в широкополых шляпах. Стояли эти две дамы у шикарного автомобиля с вздернутыми крыльями. В одной из дам Томми с трудом узнал свою новую знакомую. Старуха была лет летнаста моложе, и во взгляде ее не читалось ни капли нынешней злобы, ни тени коварства, лишь величественность, как у королевы. Девушка, которую она держала под руку, была примерно возраста Кристины, может, чуть старше, и это Томми потрясенно распахнул рот. Это определенно была мисс Мэри, только без очков и с другой прической. «Нравится?» — хрипло спросила старуха. «Да, очень красивая. Мисс Мэри очень красивая», — сказал Томми. «Неужели? А погляди-ка на нее нынешнюю. Она там, за остальными». Томми встал на носочки и нащупал рамочку, которая лежала за прочими так, словно фотографию запрятали подальше, не желая видеть. Сняв ее с каминной полки, он стер пыль и вздрогнул. На него глядела та самая нищенка, которую он вчера видел у Крикхолла. Тот же берет, то же бесформенное пальто, путанные нечесанные волосы едва ли не до пояса, вороватый, ожидающий подвоха или подлости затравленный взгляд. Вглядевшись в ее лицо, Томми с ужасом понял, что это действительно его мисс Мэри, но только опять же без очков, с другой прической и в другой одежде а еще старше лет на двадцать, хотя из-за неухоженного вида как будто на все сорок. «Это она сейчас такая!» — с издевкой сказала старуха. «Красавица, моя Клара! Добренькая, глупенькая Клара, которую все ненавидят! Мое самое большое разочарование! Уродина проклятая!» «Нет!» — со злостью воскликнул вдруг Томми. «Не говорите о ней так!» Повисла, не предвещающая ничего хорошего, тишина. Старуха, не ожидавшая подобной отповеди от мальчишки, застыла, а затем вдруг расхохоталась. «О, какие мы храбрые! Подумать только! А кто всего минуту назад трясся у порога, вытирая с собой пыль с моей двери, а?» Томми, насупившись, молчал. Он сжимал в руках фотографию и не торопился ставить ее обратно на каминную полку. «Да, Клара умеет очаровать», — сказала старуха. Ее нелепая наивность и эта никчемная детская доброта настолько неподдельны, что не могут не покорить глупцов. И даже я порой забываю, как презираю ее». «Почему вы ее презираете?» — спросил Томми угрюмо. «Ха-ха, любопытно?» — Давид усмехнулась старуха. «Но, кажется, на этом праздничном подарочке не стоит твоего имени, дружок». Томми вдруг вспомнилась тетушка Рэммора. Она не раз произносила эту фразу, когда он пытался у нее что-то узнать или получить. «Моя тетушка рымора тоже так говорит», — сказал он. «Наверное, это потому, что кое-какая малявка постоянно сует нос в чужие дела?» «Вряд ли из-за этого», — нашелся Томми. «Скорее, она просто злая». «Как у тебя все просто и легко выходит?» Старуха потерла сухие руки. Дряхлая сухая кожа посыпалась с кистей, будто хозяйка дома перед этим опустила их в мешок с мукой. Если не дают, что хочется, злой. Хотя чего ожидать от... Вот...» Она сморщилась. «Кэндла. Все кендлы разбалованные, высокомерные, тщеславные». «Неправда». «Вас никогда было не переспорить», — презрительно бросила хозяйка. «Неблагодарное это дело. Лучше скажи мне о Кларе. Зачем ты за ней шел?» Томми не собирался выдавать этой мерзкой, страшной старухе свои секреты поэтому попытался увильнуть. «Ну, я хотел у нее кое-что спросить, а потом она...» «Что спросить?» «Вот ведь прицепилась», — раздраженно подумал Томми. «Кое-что, о чем она говорила на уроке». «Правду говори». И Томми неожиданно для себя признался. Слова будто сами собой соскочили с его языка. Я хотел узнать, откуда она знает о моем брате Викторе и о том, что он репортер. «Какая важность!» махнула рукой старуха. «Даже я знаю, что этот твой Виктор, репортер, сбежал от мамочки в Лондон, как ему казалось. Вот только так просто от нее никто не сбегает. Она и на том свете достанет, уж поверь мне». Томи нахмурился. «О чем вы говорите?» «О том, что кое-кто из младших Кендлов намного глупее, чем сам считает. Это я тебе, мальчишка. Намек понял?» «Почему вы так нас не любите?» Старуха помедлила, будто бы раздумывая. «Вас?» — спросила она. Кендлов, мою семью». «Ах, все не так, не так». Она перешла на хриплый шепот, и в ее глазах вдруг проявилось настоящее безумие. «Вас и так-то любить не за что. Но то, что вы сделали, не люблю. Нет, я вас просто ненавижу. Больше, чем жизнь в этом трухлявом ящике. Больше, чем криворукую дочь». «Больше, чем увидание в этом проклятом теле!» «Но почему?» — искренне недоумевал Томми. «За что?» «Тебя это действительно так интересует?» Глянув на него из-под лобья, спросила старуха. «А ты спроси у папочки своего или у брата его, за что старуха из Гаррет Кроу ненавидит всех кэндлов. Только гляди, когда спрашивать будешь, чтобы мамочки поблизости не оказалось, а то прищемит тебе нос». «Не сомневайся!» Женщина поправила одну из подушек. «А теперь убирайся. Я устала. Спать хочу!» Но я не понимаю. «Чему-то не тому вас учит моя дочь, если ты даже простого языка не понимаешь!» «Я не понимаю самого главного!» — воскликнул Томми. «Как я здесь оказался?» Дверь на чердаке мисс Мэри вела в шкаф. «Это что такое? Фокус какой-то?» «Но зачем? И как?» От волнения младший Кэндл путался в вопросах и никак не мог сформулировать тот единственно верный вопрос, ответ на который, как он надеялся, прояснит все. «Почему мисс Мэри выглядит то старше, то моложе? Почему ее вообще зовут мисс Мэри, если она Клара?» Старуха прищурилась и самодовольно заявила. «Почему? Ты так и не понял? Да все потому, что ведьмы существуют, мальчик. А теперь пошел вон!» «Но я...» Старуха вдруг затряслась и закричала, как будто ей под ребра вонзили нож и начали медленно его проворачивать. «Вон из моего дома! Вон, я сказала!» Томми в ужасе сорвался с места. Распахнув дверь, он выбежал из комнаты и бросился вниз по лестнице. Вот и прихожая черного дома. Шкаф, короткий проход на чердак, лавка кондитера, дверь с колокольчиком, Улица освещенная фонарями и заполненная людьми и машинами. Томми снова был в Вывовом районе. Он бежал так быстро, как никогда в жизни. Ветер свистел в ушах, и в нем отчетливо слышалось, потому что ведьмы существуют, мальчик. В руке Томми крепко сжимал фотографию в рамочке. Ничего особенного, проворчала Меганна Кендалл с заднего сиденья таксомотора мистера Эндрю. «Просто горит много света. Никогда не видела в этом чего-то такого уж прям ах!» «Разве вам не тепло от подобного зрелища, мадам?» – спросил мистер Эндрю. «Тепло мне в моем пальто», – вальяжно заявила Мегана и снова поглядела в окно. Как только окончательно стемнело, по всем улочкам прошли дворники и фонарщики, зажигая фонари. Судя по тому, сколько сегодня этих фонарей горело, равнодушным к старой городской традиции не остался никто. Как только колокол на глухой башне пробил шесть вечера, город заполыхал так, словно его облили керосином и подожгли. Что бы ни говорила Мигана Кэндал, это было действительно великолепное зрелище. Все улицы, аллеи, мосты и переулочки стали похожи на сверкающие нити, сплетающиеся в горящую паутину. А клубящийся в городе туман придавал Уэлихолну атмосферу таинственности и легкий налет сказочности. Во всех окнах показались лица, завораженные, мечтательные, хоть на мгновение другое счастливые. Жители Уэлихолна единодушно согласились бы с тем, что это, без сомнения, идеальный во всех смыслах день, когда зажгли фонари. Вот только человек привыкает ко всему слишком быстро и совершенно безоглядно, даже к чарующему и изумительному. И часа не прошло, как город осветился, а уже никто не обращал внимания на теплую рыжую иллюминацию. Она стала всего лишь частью обычного городского пейзажа за окном. Уэллихолм быстро очнулся от сказочного сна и вернулся к своим ежевечерним заботам. Рабочий день подходил к концу. Конторы в центре закрывались, в лавках стало не протолкнуться. В кафе уже начали подавать все, чем можно перекусить по дороге домой, а в ресторанах на столы положили меню под названием «ужин». В обычно тихом и сонном Уэлли Холни вечер был самым оживленным временем суток. Таксомотор Меганы Кэндл медленно пробирался сквозь довольно редкое для этого городка явление – затор. Автомобили кругом стояли и гудели, а юркая желтая машинка мистера Эндрю каким-то чудом все же протискивалось по главной улице, как будто обладала способностью то становиться уже, то проскальзывать прямо сквозь фонарные столбы и красные гидранты у обочины. При этом сам мистер Эндрю сейчас не принимал никакого участия в управлении своей машиной. Зная, что вечерний затор так просто не рассосется, он прямо за рулем читал газету, полагая, что они стоят на месте, в то время как таксомотор преодолел уже несколько кварталов. Таксист явно не обращал внимания или старательно делал вид, что не обращает, на то, что руль крутится сам собой, педали поочередно уходят в пол без помощи его ног, а рычаги двигаются, словно живые. «Ну, мы будем сегодня ехать или нет?» раздраженно спросила мадам Кэндл с заднего сидения. Мистер Эндрю поднял глаза от газеты и отметил, что они уже снова немного много ни мало в Ивовом районе. При этом машина стояла на месте, припаркованная у обочины. Простите, мадам, зачитался. Мистер Эндрю, как ни в чем не бывало, завел двигатель, и таксомотор неспешно покатил по пустынной улочке. Что пишут? Не уверен, что вас это заинтересует, мадам. Участились кражи на окраинах. Там же нашли убитого таксиста, оставленного прямо в его таксомоторе. Ничего не взяли, даже дневную выручку. «Но то, что с ним сделали, весьма пугает». «Что ж с ним такого страшного сделали?» «Ему начисто стерли лицо, будто наждаком. Вместо лица плоская кровавая маска». Мегана Кендел вздрогнула. «Дай сюда газету». Стараясь не терять из виду дорогу, мистер Эндрю передал пассажирке вечерний выпуск. Та раскрыла его и в свете тусклой лампочки принялась читать. «Ужас, правда». «Что думаете, мадам?» «Думаю, что тебе очень повезло со мной, Гораций. А брать разных незнакомых пассажиров вредно для здоровья». «Совершенно с вами согласен, мадам». «А еще я думаю, что следует проверить нашу ловушку». «Как прикажете, мадам». Мистер Эндрю с усилием опустил на скрипнувшие ножки зеркало заднего вида, чтобы мадам могла в нем себя увидеть. После этого он постарался сосредоточиться на дороге. То, что собиралась сделать пассажирка, пугало таксиста и вызывало в нем смешанные чувства. Порой, когда она подобное вытворяла, ему хотелось попросту выпрыгнуть из машины на ходу. Мегана Кэндалл тем временем поглядела в зеркало, прищурилась, зажмурилась, затем открыла глаза и вовсе прекратила моргать, после чего поправила прическу. Оценив собственный вид по меньшей мере как идеальный, мадам отвернулась от зеркала и раскрыла сумочку. Оттуда она извлекла крохотный холщовый мешочек, полный черного порошка. Мегане пришлось привстать и даже уцепиться за спинки передних кресел, чтобы дотянуться. Кончиками пальцев старшая сестра Кендл поспешно измазала все зеркало сажей и села обратно. Совершив несколько коротких и резких пассов руками, она замерла в ожидании. Зеркало заднего вида начало меняться. В какой-то момент оно будто бы приобрело глубину. По черному стеклу прошли круги, словно по поверхности пруда отброшенного камешка. И в центре зеркала Мегана уловила рыжие проблески, белые и желтые блики. Вскоре поверхность зеркала стала напоминать акварельный рисунок, на который опрокинули стакан воды. Рисунок этот высыхал прямо на глазах, и все контуры на нем постепенно обретали четкость. Зеркало теперь отражало отнюдь не салон таксомотора мистера Эндрю и даже не его пассажирку. В нем шевелила на ветру скрюченными ветвями старая ива с единственным висящим на ней фонарем. Это было то самое дерево, по которому таксист сегодня так долго и упорно карабкался. Под деревом чернела человеческая фигура. «Гораций, останови машину!» взволнованным голосом велела Мигана. Такой тон от нее мистер Эндрю слышал лишь, когда они ловили предыдущего. Мадам была вся, как на иголках, утратив свою обычную хладнокровность. Мистер Эндрю свернул к обочине. Спустя несколько мгновений таксомотор заглох. «Он явился?» – спросил таксист. «Ловушка сработала?» «Ловушка сработала», – прошептала мадам, и, замерев от напряжения, стала напоминать набитое соломой чучело. «Весьма красивая чучело. «Кто это, мадам?» Мистер Эндрю не решался взглянуть в зеркало. «Я не знаю», — призналась Мегана Кэндалл. «Мужчина, не молодой. У него что-то на голове». «Что?» Мегана прищурилась. Чернота, расширяющая голову незнакомца в зеркале, приобрела немного четкости. «Фуражка. Он в форменной фуражке». Мистер Эндрю не удержался и глянул в зеркало. Худшие ожидания подтвердились: ведьма в салоне его таксомотора превратила обычное зеркало заднего вида в колдовской омут. Вот только сейчас то, что таксист увидел в самом зеркале, волновало его намного сильнее любых ведьмовских штучек, поскольку он заметил кое-что, чего не замечала мадам. У него синее пальто, взволнованно воскликнул он, а еще сумка на ремне. Почтальон. Мегана прищурилась сильнее. Черная безликая фигура под деревом стала окончательно различимой, и ведьма с ее таксистом разобрали, что незнакомец, стоявший под Ивой, действительно был в форменном синем пальто и фуражке, а через плечо у него висела кожаная сумка. Фонари на ветвях ближайших деревьев освещали не только его фигуру, но, что важнее, и его лицо. «Я знаю, кто это». Холодным решительным голосом сказала Мегана Кендл: «Поймать его будет несложно. Пора загнать в село к еще одну тварь. Заводи машину, Гораций, в почтовое отделение. Нужно успеть, пока оно не закрылось». Мистер Питер Мэйби, старый городской почтальон, шел по ярко освещенной улочке Угрей. Он уже был буквально в одном шаге от конца рабочей смены. Только что доставил последнюю вечернюю газету, и единственное, что оставалось, это небольшая бандероль, обернутая коричневой упаковочной бумагой. Достав из сумки коробку, почтальон посмотрел на адрес, и в тот же миг у него перед глазами все поплыло. Он перестал щуриться, вглядываясь в кривой, тяжело читаемый почерк, перестал ощущать холод, влажное прикосновение тумана и усталость. Ноги перестали болеть, как и извечно ноющая поясница. Даже натертые в башмаках ступни больше не зудели. Не разбирая дороги и глядя лишь на посылку в руках, почтальон быстро зашагал по тротуару. Он не обращал внимания на редкие приветствия горожан, на гудки машин, на детей, которые играли у него под ногами. Он просто шел, оставляя за спиной квартал за кварталом, сворачивая на некоторых перекрестках, следуя по мостам и не делая различий между тем спускается он по склону холма или поднимается на его вершину. Через полчаса мистер Мэйби оказался на парковой улице. Он пошел вдоль высокой кованой ограды, вдоль пустующих сейчас скамеек, то ныряя в темноту, то выныривая в пятна света под развешенными на ветвях деревьев фонарями. Перейдя через мостовую, почтальон остановился возле одного из домов, глядящих на парк. Перед этим домом располагалась понурая лужайка. Тут и там на ней высились кучи листьев, Кто-то, видно, сгребал их, но бросил дело наполовине. Рядом с одной из куч лежали грабли. К входной двери дома вела дорожка. Начиналась она у зеленой калитки. Там же стоял почтовый ящик, подписанный. Улица Парковая, 7, Мэйби. Мистер Мэйби, по-прежнему ничего не осознавая, одной рукой повернул ручку и открыл крышку ящичка. Другой аккуратно положил в него посылку. Стоило ему снова закрыть крышку, как он вздрогнул и тряхнул головой, будто отгоняя вождение. «Что произошло? Где я?» Почтальон огляделся. Мгновенно узнав собственные дом и лужайку, он нахмурился. «Как я здесь оказался? Странно». Рука его лежала на почтовом ящике, как будто за миг до этого он собирался проверить почту. Мистер Мэйби повернул ручку и открыл крышку. Внутри оказалась посылка. Интересненькое дельце. От кого же она? Почтальон вытащил коробку из ящика и в тот же момент будто бы уснул, стоя. Все повторилось. Он снова не понимал, что происходит. Для него больше не существовало времени, его ничто не окружало, ему никуда не было нужно. В его голове, словно забытая в старом доме при переезде вещь, валялась одна единственная мысль «доставить адресату». Что он и сделал. Почтальон положил посылку обратно в ящик и закрыл крышку. В тот же миг он встряхнул головой и вновь стал с собой. Мистер Мэйби огляделся. Он возле своего дома держит руку на почтовом ящике. Должно быть, он как раз собирался проверить почту. Кашлянув, он открыл крышку и увидел коробку, обернутую коричневой бумагой. «О, посылка!» Мистер Мэйби достал ее из ящика и тут же снова утратил себя. С видом лунатика, вышедшего из спальни на лестничную площадку, он постоял, покачавшись на невидимом ветру, после чего положил посылку в почтовый ящик и закрыл крышку. В ту же секунду он снова очнулся. И все повторилось. Ящик, крышка открывается, посылка, извлечение ее, утрата себя, крышка закрывается, обретение себя, снова ящик, крышка открывается посылка и так далее. Для мистера Мэйби круг замкнулся. Почтальон мог бы продолжать проделывать свою повторяющуюся цепочку действий еще очень долго, если бы кое-кому все это скоро не наскучило. «Ну все, хватит. Что за глупости?» — воскликнула дама в широкополой шляпе и пальто с меховым воротником. Открыв дверцу, она вышла из припаркованного поблизости таксомотора и решительной походкой двинулась к почтальону. Не позволив мистеру Мэйби в очередной раз положить посылку на место и закрыть за ней крышку, Меган Кэндалл выхватила бандероль из его рук. В тот же миг почтальон вновь обрел способность мыслить. Он недоуменно поглядел на незнакомку, после на свои руки, на ящик, на посылку. «Простите, мэм», — пробормотал мистер Мэйби и тряхнул головой, пытаясь привести мысли в порядок. «Мы знакомы? Вы меня о чем-то спросили?» Мегана провела ладонью по бандероли, и в тот же миг коричневая оберточная бумага поселела, выцветая прямо на глазах. «Вам пришла посылка», — просто сказала она. «Я как раз вышла из такси и увидела вас у калитки. Судя по всему, вам на какое-то мгновение стало дурно. Я поинтересовалась о вашем самочувствии, но вы меня даже не заметили. А потом вы уронили вот это», — она кивнула на бандероль. «Я подняла ее и поинтересовалась, не нужна ли вам помощь. «О, благодарю, мэм. Вы такая заботливая. Это мой дом, хоть...» Почтальон задумчиво почесал подбородок. «Хоть и я и не помню, как сюда дошел, если честно. Но уверен, что со мной все будет в порядке. Если мне станет нехорошо, жена вызовет нашего семейного доктора. Могу я получить свою посылку?» «О, разумеется». Мегана протянула бандероль почтальону. Тот взял ее и положил руку на калитку, намереваясь отправиться в дом. «Вы что-то говорили о том, что хотите ее немедленно открыть?» Мегана коварно прищурилась. «Что жена не должна чего-то увидеть?» «Правда?» — спросил мистер Мэйби. Э, «Что ж, тогда, полагаю, мне действительно стоит поскорее открыть посылку». Отправитель был не указан. Почтальон подцепил уголок бумаги и разорвал обертку. Внутри оказалась металлическая шкатулка. «Теплая», — сказал он и открыл крышечку. На дне шкатулки лежал небольшой тлеющий уголек, алый, как капля крови. Было непонятно, каким образом он там мог лежать столько времени и не потухнуть. Мистер Мэйби вдруг снова утратил себя. Явно не замечая ничего кругом и не понимая, что делает, он достал из шкатулки уголек. Обжигая кожу, но не чувствуя боли, Он поднес этот уголек к губам, затем широко открыл рот и проглотил его. В следующий миг почтальон судорожно дернулся. Его голова с жутким треском провернулась, как у куклы, на 360 градусов, а потом он просто упал на землю прямо у собственной калитки. Мегана огляделась по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, наклонилась над распростертым телом почтальона и засунула во внутренний карман его пальто длинный коричневый конверт. Затем она выпрямилась, поправила шляпу и двинулась к машине. Вскоре загудел двигатель, на покатых крыльях зажглись круглые фары, таксомотор вырыкнул дымом из выхлопных труб и покатил прочь с парковой улицы. Мистер Мэйби же спустя какую-то минуту очнулся и дернул головой. Он поднялся на ноги и расправил плечи. Как ни в чем не бывало, он отряхнулся и, толкнув калитку, направился к дому. Вот только это был уже вовсе не мистер Мэйби. Высокий и тощий молодой человек в синей почтальонской форме и фуражке толкнул ногой калитку, едва не сорвав ее с петель. Беззаботно посвистывая, Томкин с размашистым шагом двинулся по вымощенной камнем дорожке к своему любимому дому на улице Кривого моста. Это было крошечное строение, стены которого сплошь заросли красным плющом. В трех окнах второго этажа горел свет. Из трубы шел дымок, разнося кругом запах печеных тыкв. «Хм», — недобро усмехнулся почтальон, — «сейчас будет весело». Да, ему доставляло неимоверное удовольствие выводить из себя этого коротышку Бэри. А как забавно тот пыхтит а как смешно подпрыгивает на месте в своих уродливых тапочках от негодования, когда понимает, что ничего не может поделать. Почтальон прежде не получал подобного удовольствия, никогда учился в школе и издевался над слабаком Нилом Кинни, ни на почте всячески изводя распределительницу маршрутов толстуху Гейли Беккет. Да, Берри был так жалок, что потешаться над ним не составляло никакого труда. Он напоминал нелепого гнома в круглых очках. И самое приятное – это ощущение полной безнаказанности. Берри ничего не сделает. Попросту не способен. Такие люди, может, где-то и считаются добрыми и терпеливыми, но на самом деле они всего лишь слабаки, которые только и заслуживают того, чтобы их окунали в корыто с помоями или драли за уши. Злобный почтальон мечтательно зажмурился. Как было бы весело наподдать этому недомерку под зад ногой и швырнуть его с крыльца. А после и вовсе затравить его как следует, пока он не выдержит и не сделает что-нибудь забавное. К примеру, повеситься на чердаке, как тот неудачник Нил Кинни. Что ж, болван Берри будет не первым, кого он доведет до петли. Хм. Только бы выпросить потом у констебля и полюбоваться, как он раскачивается на сквозняке и какой высоты его табуретка. Но для этого нужно придумать что-то еще. Еще как-нибудь унизить этого дурачка. О чем он там еще не осведомлен? О своей лысине? Нет, было. А повторяться скучно и неинтересно. О чем же? Об оттопыренных ушах? Нет, с этого началось их знакомство. Тогда о чем же? О том, что он тряпка и не вылезает из-под юбки у женушки? И это было... Хм... Застыв у двери, долговязый почтальон почесал топорщащуюся реденькую бородку. «Ага, кажется, придумал». Игнорируя дверной молоток, он принялся стучать в дверь, свернутой в трубочку газетой. Дверь открылась. «Томкинс?» — едва слышно протянул мистер Берри. Увидев пришедшего, он вдруг почувствовал, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. «Так бывает во сне, когда ты пытаешься убежать от кого-то, но просто не в силах это сделать. И тебе остается лишь отчаяние от ощущения собственной беспомощности». Мистер Берри глядел на Томкинса и внутренне сжимался, с холодным ужасом ожидая начала разговора. Он совершенно забыл, что он взрослый, что у него есть жена и двое детей, что этот сопляк лет на десять его младше, Он даже не задумался над тем, чтобы дать хотя бы какой-нибудь отпор. «Да и о каком отпоре может идти речь? Он ведь маленький и слабый. А Томкинс вон какой высокий. Вон какие у него длинные руки!» «Ну, привет!» — радостно воскликнул почтальон, счищая грязь с подошв в ботинок о порог мистера Берри. При этом он отряхивал штаны газетой. «Давно не виделись». «Здравствуйте!» — выдавил Уолтер Берри. Ш «Что вам нужно?» Работенку, знаешь ли? А ты, как я погляжу, дома околачиваешься? Нет, все не так, почему-то начал оправдываться мистер Берри. Я в отпуске. Меня отпустили. Праздники. А что, ничтожество тоже отмечают праздники? Прищурившись, спросил почтальон Томкинс. Не знал. Я думал, вы запираетесь в комнате и с тоской глядите в окно на то, как другие веселятся. «В кого переоденешься на Хэллоуин, Берри? В пустое место?» Судя по всему, грязи на штанах почтальона больше не осталось, поскольку он оторвал от газеты изрядный кусок страницы и начал полировать ее башмаки. «Это моя вчерашняя газета?» едва слышно спросил мистер Берри. «А ты угадай, Берри!» «Как вы смеете!» только и выдавил Уолтер, отчаянно надеясь, что это не будет воспринято как оскорбление или вызов, и что его сейчас не начнут бить. «Не хочешь заполучить свою газету?» «Хочу, если можно». «А ты дотянись!» – расхохотался Томкинс и начал размахивать газетой высоко над головой мистера Берри. Наблюдая за тем, как низенький хозяин дома пытается дотянуться, поднимаясь на носочки и подпрыгивая, почтальон рассмеялся. «Ну и собачонка, вы поглядите только!» издевался Томкинс. «И как такая почтенная женщина может иметь в родственниках такого олуха?» спрашиваю я себя. «Мадам Дикки, представляешь, даже угостил меня чаем с имбирным печеньем». «О, за чаем она много чего рассказала о своем никчемном языке!» «Отдайте газету», — попросил мистер Берри, тяжело дыша. Он совершенно выдохся. У Уолтера волновало сейчас лишь одно — он боялся. Боялся, что жена увидит его таким, жалким и униженным. Только бы она не появилась вдруг в коридоре, только бы не застала его расписывающимся в собственном ничтожестве. «К слову, а где сейчас твой умственно отсталый сынок?» Томкинс усмехнулся, надул щеки и выпучил глаза, имитируя сына мистера Берри. «Не ждет от папочки сказочку на ночь?» когда папочка скачет здесь, как собачонка. Наверное, он сейчас пускает слюни где-то там наверху и мямлит какую-то рабарщину, как и все отсталые. От этих слов Уолтер Берри пошатнулся, опустил руки и прекратил свои нелепые попытки выхватить газету из длинных пальцев почтальона учителя У него перехватило дыхание. Томкинс посмел оскорбить его сына. Мистер Берри всегда остро переживал когда кто-то дурно отзывался о его сыне. В сравнении с этим, его собственные неприятности казались ему сущим пустяком. Доджи вовсе не был отсталым. У него были трудности с общением и только. Он не мог ни с кем подружиться, потому что не мог за себя постоять, прямо как его отец. И он не слишком резво соображал в критических ситуациях. А детство это все знают. Одна затянувшаяся критическая ситуация. А еще он был плотным мальчиком что тоже нередко вызывало насмешки окружающих. Из-за скомканной речи или ответов не в попад, страха перед неловкостью и от того еще большей неловкости, из-за роста и фигуры другие дети обзывали его громилой и не хотели с ним водиться, при том, что он был очень начитанным и интересовался буквально всем вокруг. Ему просто не давали шанса. Он не был умственно отсталым. Нет, не был. Мистер Берри похолодел от гнева и ненависти. Ему стало дурно, и он почувствовал, что вот-вот рухнет в обморок на пороге собственного дома, прямо на глазах у этого негодяя. Сердце заколотилось как безумное, перед глазами все потемнело. В ушах застучала кровь. Голова закружилась, и чтобы не упасть, мистер Берри схватился рукой за дверной косяк. Момент, после которого наступает будто бы некий надлом, Так называемая точка кипения бывает только у спокойных людей, тех, кто обычно старается избегать неудобных ситуаций или ссор, у людей, которые стараются сгладить все острые углы и не позволяют себе дать волю истинным чувствам. Бешеные холерики кипят почти всегда, но в случае обычно хладнокровного, рассудительного человека, когда вы усиливаете огонь и плотно закрываете кастрюльку крышкой, ждите громкого взрыва. Оскорбление сына и стало для мистера Берри той самой точкой кипения. С ужасом осознав, что у него все-таки начался нервный срыв, мистер Уолтер Берри закричал и сорвал с себя очки. Отшвырнув их в сторону и не обратив внимания на звук разбившегося стекла, он шагнул вперед. «И что ты сделаешь, Берри?» – осклабился Томпкинс. Мистер Берри не отвечал. Он продолжал кричать, как сумасшедший, Но в следующее мгновение его крик перерос в рев разъяренного зверя. Уже не понимая, что он делает, не осознавая, что происходит, и не помня себя от ярости, Уолтер разорвал на груди жилетку вместе с рубашкой. «Нет!» – раздался откуда-то из глубины дома отчаянный женский крик. «Нет, Уолтер, нет!» Почтальон Томпкинс отшатнулся. То, что произошло дальше, по-настоящему его ужаснуло. Все тело Уолтера Берри напряглось так, словно каждую его мышцу свело дикой судорогой. Глаза налились кровью, будто в них одновременно лопнули все сосуды, а гримаса исказила его лицо до полной неузнаваемости. Поначалу почтальон решил, что у Берри вырос горб. Спина начала сама собой подниматься, а плечи раскрываться, как будто всего за секунду до этого они были сшиты между собой крепкой нитью. Уолтер Берри изменился. Только что это был маленький, ничтожный человечек, но с каждым мгновением его фигура стала раздаваться во все стороны, как кипящий вар, спешащий вырваться из котла. Вот он уже одного роста сонемевшим от потрясения почтальоном. Вот он выше на две головы. Вот уже не помещается в дверном проеме. Тихого, стеснительного клерка в отпуске мистера Уолтера Берри больше не было. Его место заняло огромное чудовище, с чьих будто бы вырезанных из камня мышц спадали обрывки крошечного костюма. Лицо хозяина дома также изменилось. Оно превратилось в искаженную морду с крошечными алыми глазками, оскаленной пастью, полной длинных желтых клыков и гримасой ярости. «Нет, не надо, Уолтер!» В дальнем конце темного коридора показалась женщина, На ее лице застыли ужас и отчаяние. Она пыталась остановить мужа или, вернее, то, что им когда-то было. Но он ее не слышал. С диким ревом, от которого задрожали стекла в окнах и закачались лампы, огромный тролль вышел за двери, шагнул к почтальону и схватил того когтистой лапой за плечо. Хватка оказалась такой сильной, что и одежда, и плоть человека тут же порвались под длинными кривыми когтями. Сами когти сжались где-то внутри плеча, ломая кости с жутким хрустом. Потекла кровь, обогряя синюю форму, крыльцо дома и землю вокруг. Томпкинс закричал от боли, но долго кричать ему не дали. Троль широко раскрыл пасть и сомкнул ее вокруг шеи почтальона отчего голова последнего полностью в ней исчезла. Крик прервался, и тролль сжал клыки. Раздался хруст переламываемого хребта, и отпущенное безголовое тело, разбрызгивая вокруг себя кровь, рухнуло на мощенную камнем дорожку. Тролль начал жевать. Огромный кадык дернулся под бурой шкурой широкой глотки, когда он проглатывал фарш из головы почтальона. «Что ты наделал, Уолтер?» — воскликнула миссис Берри, выбежав на улицу. «Зачем? Господи, что же теперь будет?» Тролль, уже успев остыть, удовлетворенно взирал с высоты своего роста на обезглавленное тело почтальона Томпкинса. «Эй ты, Уолтер!» — миссис Берри схватила чудовище за его здоровенную когтистую лапу. Тролль недоуменно повернул голову к женщине с таким видом, как будто увидел ее впервые. Оно быстро взял его и пошел в дом. «Эхр!» — недовольно прорычало чудовище. Очевидно, тролль не собирался выполнять какие-то приказы какой-то маленькой слабой женщины. «Я кому сказала?» Миссис Берри побелела от гнева. Даже самый глупый из троллей понял бы, что спорить с ней сейчас опасно. Этот же конкретный тролль тоже все понял. Он стыдливо опустил голову и уставился в землю, не в силах поднять взгляд на жену. «Да, да, Уолтер, тебе должно быть стыдно!» Миссис Берри начала отчитывать тролля, как будто это по-прежнему был мистер Берри, и он провинился всего лишь в том, что задумался о чем-то над сковородой и пережарил тосты. «Что ты натворил? Не мог стерпеть, да? Что встал, как столб и уши развесил? Тащи его в дом!» Тролль нагнулся, схватил труп почтальона за ногу и поволок его в прихожую. Чтобы пролезть в дверной проем, ему пришлось пройти боком, и едва ли не в три погибели, и все равно при этом он ободрал кожу на груди от дверной косяк. Когда огромное чудовище и его жертва оказались в прихожей, миссис Берри поспешно осмотрела пустую улочку, не обделив вниманием и окна соседних домов. Неужели никто ничего не слышал и не видел? Миссис Берри не удостоила лужу крови на дорожке и короткого взгляда, лишь поспешила захлопнуть дверь. После этого она еще долго отчитывала тролля, а он стоял в углу, как провинившийся ребенок, подогнув голову и уткнув затылок в потолок. Каждый раз, когда он начинал неловко пожимать плечами, платяной шкаф и комод опасно подрагивали. «А если бы кто-нибудь увидел?» Уперев руки в бока, говорила миссис Берри, задрав голову и не сводя строгого взгляда с тролля, который от страха не знал, куда себя деть. «Болван, а если прознают они?» «Как думаешь, чем тогда все закончится?» «И нечего скулить. Сам виноват. Надейся, что все обойдется. Ради нас с детьми. Подумай о Додже и Джейми. Что с ними будет, если тебя заберут? Вот что мне с тобой делать?» Кажется, миссис Берри начинала успокаиваться. «Пусть все немного утихнет. Потом я вылью несколько ведер воды на дорожку. И сбегаю к маме за мясорубкой для этого вот». Она кивнула на обезглавленного почтальона. «Будут котлетки. Никаких кровавых ужинов и немытых людей. Это вредно для желудка, ты же знаешь. А еще и одежда. Что прикажешь делать с его фуражкой, которую ты проглотил, а? Ничего. Попьешь настойки, она сама выйдет и нечего так на меня коситься. Это не я виновата. Пойду успокою детей. И чтоб ни звуком не тут, и из угла не смей выходить. Господи, знала бы я, сколько будет от тебя бед, когда выходила замуж. Нужно было послушать маму». При упоминании тещи тролль как будто забыл о том, что ему следовало бояться. Он оскалился, зарычал и двинул на наотмашь своей огромной лапой по платиному шкафу, сделав в его дверце солидную вмятину. «А ну, циц, я сказала!» «Все, стой здесь!» Миссис Берри отправилась наверх. Тролль мистер Берри опустил глаза и поморщился. Но тут он увидел безголовое тело почтальона Томкинса и не смог сдержать самодовольную усмешку. Справедливость восторжествовала. А ему ведь только того и надо было. А Гвинет... Ее лучше не злить, да. И еще она права. Повезло, что никто ничего не видел, а то потом хлопот не берешься. А в это время на улице, прямо напротив дома семейства Берри, на чугунном столбе мигнул фонарь. Плафон вдруг качнулся и отделился от витиеватых кованых опор. Если приглядеться, то можно было различить, что, обхватив ногами и руками столб, у его верхушки все это время висел человек, хотя странное существо на столбе на человека походило лишь отдаленно. Некто в черном пальто с высоко поднятым воротником и с железным фонарем вместо головы, аккуратно перебирая руками и ногами, словно насекомое, слез со столба, кивнул дому мистера Берри и, отряхнувшись, направился к кривому мосту. Не испытывая никакого неудобства в связи с отсутствием человеческой головы, Этот некто быстро преодолел мост, обходя лужи и перепрыгивая через грязные канавы, оставленные колесами машин. Сгустившийся туман был лишь на руку существу с головой фонарем. Издали, глядя на него, можно было предположить, что какой-то прохожий просто освещает себе дорогу. Услышав вдалеке шелест метлы по булыжной мостовой, существо повернуло фонарь в ту сторону и кивнуло, здороваясь. Наскочивший вдруг порыв ветра, вырвавшийся из-под метлы, затрепетал полами пальто и скользнул по стеклышкам плафона. Это можно было принять за ответ. Больше по пути никаких встреч не произошло. Быстро добравшись до паркового района, существо с головой фонарем остановилось у дома с засыпанной опавшими листьями лужайкой. На почтовом ящике помимо адреса было выведено «Мэйби». Бывший всадник на столбе огляделся по сторонам и, убедившись, что почти во всех окнах кругом темно, толкнул калитку. Несколько быстрых шагов по дорожке, звяканье ключей, скрип двери, и вот он оказался в теплой светлой прихожей, которая плавно перерастала в гостиную. Мистер Мэйби успел как раз к ужину. За большим овальным столом у камина сидели одиннадцать детей и все с фонарями вместо голов. Само собой, их фонари были намного меньше, чем у отца. Вокруг стола, сжимая перчаткой-прихваткой ручку переносной жаровни, ходила женщина в бордовом платье, переднике и с таким же, как у мистера Мэйби, фонарем на тонкой длинной шее. Миссис Мэйби насыпала детям на тарелки уголь. Дети... Кто уже получил свою порцию, подхватывали ложками крошащиеся угольки и отправляли их себе в фонари через открытые дверцы. Уголь исчезал, тая, постепенно сжигаемый дрожащими на фитильках огоньками. «Здравствуйте, дети!» — поздоровался мистер Мэйби, закрыв за собой входную дверь. «Папа!» — раздалось со всех сторон. «Папа вернулся!» «Дорогая!» — кивнул мистер Мэйби. «О, дорогой!» «Мы как раз сели ужинать. Ты голоден?» Фонарь мистера Мэйби качнулся в знак согласия. «Мне двойную порцию, пожалуйста». Мистер Мэйби снял шарф и пальто и повесил их на вешалку. Башмаки отправились на стойку для обуви. Здесь же стояло еще около дюжины разновеликих пар. Миссис Мэйби тем временем отчитывала самого младшего из семейства. «Генри». «Немедленно отправляйся в ванную комнату и умойся. Ты похож на грязнулю». Малышу действительно нужно было протереть плафон. Стеклышки покрылись сажей, отчего его огонек едва проглядывал через темный налет. «Ну, мама, немедленно, — я сказала. Ну, ладно». С несчастным видом Генри побрел в ванную комнату. Мистер Мэйби отодвинул стул и уселся во главе стола. «Все прошло удачно?» — спросила миссис Мэйби, накладывая ему на тарелку угля из переносной жаровни, будто обычную вареную картошку с зеленью. «Да, сразу после ужина отправлю письмо. Все прошло, как планировалось, даже быстрее». «Он снял личину?» «Снял, как миленький». А она? — спросила миссис Мэйби, усаживаясь напротив супруга. Дети молчали. Встревать, когда папа с мамой говорят, в этом доме было не принято. «Надеется, что никто не узнает. А что и остается?» «Верно. Генри, покажи-ка Это вернулся из ванной комнаты младший сын. Теперь его плафон сиял, а огонек внутри горел ярко-ярко. «Видишь, какой ты молодец!» — похвалила мама. «Дети, у нас с отцом для вас есть хорошая новость». «Да уж», — проворчал мистер Мэйби. «Я скажу, дорогой, ты не против?» «Чего уж там говорить». Мистер Мэйби поковырял ложкой уголь на тарелке. «Дети, на праздник к нам приедет дедушка». «Ура!» — раздалось со всех сторон. «Ура! Наконец-то дедушка приедет». «Да, только пусть не заливаются все праздники керосином, как в прошлый раз», — проворчал мистер Мэйби. «Питер!» — укоризненно сказала миссис Мэйби. «Ладно, ладно», — примирительно поднял руки мистер Мэйби. «Мы все рады, что дедушка Джек приедет. Так ведь?» и уже тише только для себя добавил. Главное, чтобы не начался пожар.